Роман с кларнетом. Их представили друг другу на партии, где собрались известные музыканты, актеры, голливудские звезды. Аву привела туда огненно-рыжеволосая приятельница Фрэнси. Она была завсегдатаем этих вечеринок, знала всех, и все знали ее. Френзи просто взяла Аву за руку и подвела к высокому молодому мужчине, которого Ава сразу знала. Это был арти-шоу, знаменитый джазмен. Под этим псевдонимом, подлинное имя Артур Якоб Аршавский, он выступал в крупнейших залах Америки. Много концертировал, был одним из лучших музыкантов эры свинга. Пластинки с его записями Ава слушала бесконечное число раз. Его композиции доставляли ей чувственное наслаждение, переносили в иной мир, далекие от будничной суеты. Ава даже не могла мечтать о знакомстве со знаменитым Артуром шел, и вот оно состоялось. Она смотрела на него с обожанием и восторгом, с трудом веря в происходящее. Имя Авы Гарднер ничего не говорило Арти, но он был впечатлен ее необычной красотой, почувствовав в ней сексуальный призыв и поддался этому чувству. Целый вечер они болтались, смеялись, вернее, говорил Арти, а Ава его слушала. Она была удивлена его красноречием, не знала, что существует такое разнообразие слов. Многие из них она услышала впервые. Так начался новый этап в жизни Авы Гарднер. Она была счастлива. Все ее увлекало романтичные встречи, ужины при свечах в дорогих ресторанах, гастрольные поездки с оркестром. Часто Арти, сам арти-шоу играл только для нее одной. Она была его единственным слушателем. Для этого совсем не нужно было надевать вечернее платье, достаточно было накинуть легкий пенюар, а впрочем, и это было необязательно они привыкли друг к другу были неразлучны и 17 октября 1945 года состоялась скромная свадьба на которой присутствовали лишь самые близкие люди из окружения арти свои судьбы соединили совершенно разные люди педант и трудоголик Артур Шоу и беспечная, неуправляемая Ава Гарнер. С течением времени исчезло первое очарование друг другом. Начали проявляться негативные стороны характеров. Ава чувствовала, что их отношения изменились. В голосе Арти звучали нотки раздражения, когда он с ней разговаривал, однажды вернувшись с урока по теннису который, как и все прочее, оплачивал шоу. Она разгоряченная, радостная, вбежала в дом. Увидев Арти, Ава первым делом спросила, «Что у нас сегодня на обед?» Он удивленно на нее посмотрел и холодно сказал, «Ава, не правда ли? Я кое-что делаю для тебя. Дорогой, ты все делаешь для меня?» настороженно ответила ава чувствуя что он неспроста затеял этот разговор нет подожди я делаю далеко не все но определенные обязанности я выполняю не так ли о дорогой я знаю ты все делаешь а что делаешь ты ава что я делаю я я люблю тебя беби Ты любишь меня, я люблю тебя, но я содержу дом, я оплачу прислуги, я оплачиваю услуги шофера, который возит тебя, но что делаешь ты? Ты даже не знаешь, что у нас сегодня на обед. Как ты можешь задавать мне... Этот вопрос, ведь у тебя тоже должны быть обязанности, но ты просто-напросто ничего не делаешь. Для нее этот разговор был полной неожиданностью. Она, привыкшая к гламуру, вечному празднику жизни, никак не могла представить себе, что нужно заниматься домом, хозяйством, а не только любовью он интеллектуал и блестящий музыкант пытался приобщить ее к своему миру литературы поэзии музыки артия с ужасом обнаружил что Ава ничего не читала кроме дешевых сентиментальных историй он составил целый список литературы которые она должна была прочесть. Это были произведения Томаса Манна, Гёте, Шекспира, Чехова, Достоевского. Она пыталась осилить трудные русские имена у Чехова и Достоевского, но засыпала уже на второй странице, и всё чаще прикладываются к бутылке со скотчем. Ава пообещала Арти, что она всё прочитает, но... Только не сейчас. Глянцевые журналы увлекали ее куда больше. Ава любила разгуливать перед гостями босиком, не видя в этом ничего зазорного. — Как можно быть такой деревенщиной? — возмущался Арти. — Ты все еще думаешь, что ты на табачной ферме? Обстановка в доме все время накалялась. Начались ссоры. Жизнь превратилась в кошмар. Алкоголь был ее единственным утешением. И однажды ночью, после бурной ссоры, рыдая, она выбежала из дома, бросилась в машину и помчалась с дикой скоростью по улицам Беверли-Хиллз к своей подруге. Полиция ее задержала. Она устроила сцену полицейскому. И он, узнав в ней Аву Гарднер, припроводил ночью к Фрэнсис. Уже к лету 1946 года молодожены прекратили супружеские отношения, а спустя десять месяцев после свадьбы Ава подала на развод. Мотив был тот же, что и в случае с Микки – жестокая Отношения со стороны мужа. Жить с Артией — такая тоска, — говорила она подругам. Это все равно, как учиться в колледже. Поэтому лучше уйти самой, чем дожидаться, пока тебя выгонят за неуспеваемость.